Глава 25 Всю неделю мы с Денджером отрывались, на время забыв обо всех обязательствах и проблемах. Проще перечислить то, чего мы не сотворили. Все-таки Ник классный, местами вообще без башки, но это весело. Так что милость его простила своего похитителя, не став подавать на него в суд. Тем более, что по окончании двух недель его отпуска Денджер клятвенно пообещал вернуть мне мой телефон. Пришло новое осознание – Мне нравится эта свобода. Не хочу больше ни от кого зависеть. Я бы хотела попробовать что-то с Ярославом в плане отношений, но там все слишком серьезно, и я просто боюсь, что вновь стану чувствовать себя обязанной, особенно если чувство Каю вытравить не удастся из души. Тем не менее, Слава манит меня к себе все той же неизвестностью. Вдруг с этим мужчиной мне будет так хорошо, что я напрочь забуду обо всем. Пока у меня возможно... Еще есть время на размышления. А Кая пока ничего не слышно, но я и не ищу о нем информации. Когда отпуск Ника подошел к концу, в утро последнего дня он торжественно вручил мне мой телефон и компьютер. Я испытала смятение, но уже точно знала, кому обязательно позвоню. Алло? Да, мам, привет. Да, плохо ловила тут. Ага? Как ты? Поговорила с мамой и так на душе тепло стало. До этого отправляла ей только сообщение, и то через Ника. «Домой хочу». «Славик, ты будешь звонить?» Любопытствует Денджер. Ник сидит рядом. Мы в уже знакомой гостиной. Цвет волос моего похитителя после частого мутя головы и неизвестных мне косметических процедур стал ровного серого цвета. Хотя, может, это Ник просто краску отмыл, и это его натуральный седой цвет – после двух недель жизни со мной. Буду. Заря! Денджер включил телевизор опять на своем любимом музыкальном канале. Так, надо выйти на улицу и поговорить со Славой. Правда, что говорить, не представляю. Наверное, предложу встретиться, а там... как пойдет. Ну все, решаюсь. И новости из мира шоу-бизнеса! Кай Айстем давно не появляется на публике, заставляя волноваться своих поклонников. Оказывается, волнения были оправданы. Мы с Ником дружно повернули голову в сторону телевизора. Недавно мы узнали, что пока певец был в Англии, у него умер от инфаркта отец. Кай Айстем срочно вылетел домой и сейчас все время находится с семьей. Мы скорбим и соболезнем любимому певцу. Охренеть! Денжер выдохнул и достал свой телефон. Я вскочила и тревожно заметалась по комнате. «Не берет, мрачно произнес Ник, засовывая телефон обратно в карман. «Будешь ему звонить?» У меня глаза на мокром месте. Без слов вышла из комнаты и только в саду набрала Каю со старого номера. Айс ответил на вызов, когда первый гудок еще не успел прозвучать. «Настя?» «Да, Кайс слышала новость. Соболезную». Повисла пауза. «Ты как?» Я ничего. Ты сама как? Нормально. Извини меня, пожалуйста, Настя. Я поступал и говорил, как самовлюбленная скотина. Ярославу тоже мои извинения передай. Завтра похороны, и долгое время я буду не на связи. Лучше передай сам, что хочешь Ярославу. Почему? Ты разве не с ним? Сложный для меня вопрос. Пока я отдыхаю. Разговор опять прервался. Молчим. Ладно, Кай, я... Настя. Да? Можно тебя попросить? О чем? Можешь завтра быть со мной на похоронах. Только там я не буду тебя преследовать или удерживать. Я знаю, ты не обязана. И если не хочешь или не можешь, я все понимаю. Кай, не знаю. Там разве не будет твоей музы? Настя... Какие к черту музы! Кажется, Айс разозлился. Хрень полная все эти музы! Даже так. Молчу. Ты приедешь? Да, но я не останусь надолго. Хорошо. Ты в Москве или где-то еще. Транспорт я оплачу. Обо всем договорившись, распрощалась с Каем. Осталось сделать еще один звонок. Медитирую над телефоном, понимая, что не знаю, что сказать Славе. Но сказать надо. Звоню и тут же сбрасываю. Набрала сил. Слава ответил на третий гудок. «Здравствуй, Настя». «Здравствуй». И опять эти неловкие паузы. Когда уже они закончатся? «Что-то решила для себя», — без всякой интонации произнес Ярослав. «Он не хочет больше ждать». У меня пальцы дрожат. Я ведь хотела ответить положительно. Между мной и Славой всегда было притяжение. Кто знает, как все могло бы сложиться. «Насть», — не дождавшись от меня ответа, произносит мужчина. «Давай встретимся. Сейчас». «Хорошо». «Куда за тобой приехать?» Назвала нейтральное место, чтобы не подставлять Ника. Уже через час встретилась с Ярославом, и теперь мы неспешно гуляем с ним по аллеям Тихого парка. Кажется, когда-то зимой я уже гуляла по этому парку с Каем. В этот раз меня под руку держит другой мужчина, состоявшийся взрослый, одетый в строгое осеннее пальто. Горячий, темпераментный мужчина, с которым, полагаю, у меня могла бы сложиться семья. Именно поэтому я не смогу обманывать ни Ярослава, ни себя. В моей голове всегда будут музыка и другой мужской голос. Он пленил меня своим голосом, своей улыбкой теплотой в глазах. С самой первой встречи мы танцевали и дышали в одном ритме, и я не знаю, смогу ли я когда-нибудь об этом забыть. Мник прав в том, что если бы действительно хотела быть со Славой, уже была бы с ним. Хотя бы в ту ночь, когда он меня выкрал у Кая, но... не было ничего. Прогулка закончилась. Ярослав остановился неподалеку от автомобильной стоянки. Мужчина взял мою руку и поцеловал запястье. За прогулку мы не сказали друг другу и слова. «Был рад знакомству, Анастасия». Произнесено почти обычным тоном, но грусть все равно чувствуется. Славе не нужны были слова. Опять я плачу. Крепко обнимаю Ярослава, чувствую, как мужчина гладит меня по волосам. «Спасибо». «За что, Настя? Благодарить точно не стоит. Я сейчас ненавижу его». А тебя готов пихнуть к себе в машину и вырвать согласие любым способом. Я далеко не самый хороший человек, но с тобой так, как мне хотелось бы, поступить от чего-то не могу. Видимо, не хочу ломать тот образ, который полюбил. Прощай, Настя, и помни, если вдруг еще раз когда-нибудь мне позвонишь... Ярослав уехал на своем автомобиле, а я на такси, что привезло меня к дому Денджера. Хозяин вышел встретить меня. «Ну что, как все прошло? Чего вернулась?» «Да вот хотела спросить. Продюсеру твоему помощница еще нужна?» На следующий день такси привезло меня к особняку, уже заполненному под завязку народом. Я никогда не была знакома с отцом Кая, но у родственников, друзей и знакомых у этого человека было очень много. Не только дом, но и вся прилегающая территория забита людьми. Оглядываюсь вокруг, пытаясь понять, куда мне идти. Охрана явно не справляется с наплывом желающих проводить Радова-старшего в последний путь. Атмосфера тяжелая, мрачная, то и дело откуда-то доносится женский плач. Настя, не успела обернуться, как меня обнял со спины и сильно-сильно сжал в объятиях Кай. Ай сутыкается лицом мне в затылок и глубоко вздыхает. Настя, ты здесь. Выбираюсь из мужских объятий и оборачиваюсь. Кай выглядит плохо. бледный, осунувшийся, с темными кругами под глазами. Кай, ты ел сегодня? Первый вопрос, что приходит на ум. Я рад, что ты здесь. Глаза Айса лихорадочно горят. Кай взял меня за руку. Идем. Айс завел меня в дом, мы поднялись наверх. Вот моя комната. Пока переждем здесь. Оглядываюсь. Спальня, на удивление, такая... «Живая, что ли?» Несмотря на то, что Кай наверняка давно здесь не жил, сохранились старые постеры с музыкальными группами, полки, уставлены моделями машин, самолетов и планет. Несколько стеллажей заставлены книгами и бумагами. Кай сел на кровать, мне же позволив обойти его территорию. «Ты как?» Спрашиваю, присаживаясь рядом с Аистомом. «Никак. Чувствую себя мразью». Знаешь, когда мне в последний раз отец звонил и звал к себе, он был другой. Говорил иначе. Спокойнее, добрее. Так настойчиво уговаривал приехать, хотел еще что-то сказать. Мне кажется, он что-то предчувствовал. Я же опять думал только о себе и упустил возможность увидеться с ним. Больше не смогу с ним поговорить и узнать, что же он хотел мне сказать. Из моих глаз текут слезы, уже не успеваю их стирать. «Хай, не надо. Мы все люди. Если бы могли знать все наперед...» Он знал. У него всегда хорошо была развита интуиция. И он никогда не хотел, чтобы я становился музыкантом. Как увлечение, да, но не так, чтобы это заняло всю мою жизнь. Знаешь, что он сделал? Что? В завещании, поделив между всеми наследство, поставил такое условие. Я становлюсь наравне с братом, акционером во всех наших компаниях и продать свою долю или переписать на кого бы то ни было не смогу. Иначе вся семья лишается всего имущества и денег, которые уходят в благотворительные фонды. Ну, ты можешь только номинально участвовать в делах. Могу, но не буду. Раз отец этого хотел, попробую себя и в этом деле. Хотя какой из музыканта предприниматель, еще и без высшего образования, не представляю. Придется одно и знаний подтягивать. А как же музыка? Ты ведь очень популярен. Бросишь все? Нет, не брошу. Не смогу. Запись песен не занимает слишком много времени. Могу давать эксклюзивные концерты раза два в месяц. Но в гастроли теперь, если и буду ездить, то очень редко и только для собственного удовольствия. Кай взглянул на наручные часы. Нам пора идти. Похороны были тяжелые. Бледный, молчаливый Кай ни на минуту не отпускал моей руки. Мы стояли вместе со всеми близкими родственниками отца Айса. Я увидела знакомые лица. Брат Кая с женой и детьми. Старшая златокудрая и очень милая девочка стоит в окружении двух серьезных близнецов. Ребята словно охраняют девчушку от всего и всех. Близнецы – это, наверное, те самые строптивые отпрыски семьи Гайны. Сам Андрей Радов держит на руках светловолосого сынишку лет трех на вид и нервно теребит косу своей жены. Малышу нравится папину занятие, и он тоже с удовольствием приводит в негодность мамину прическу. «Да, очень милая семья». Заметила и чету Гайны. Мама Кая много плакала, а потом и вовсе упала в уморок. В итоге мы с Каем повезли его маму обратно домой. Старший брат остался в ресторане вести похороны. Всю дорогу мама Айса горько плакала у него на плече и только под конец немного успокоилась, приняла успокоительное, но идти спать и уединяться не пожелала, пояснив, что так ей будет только хуже». Весь вечер просидела вместе с Каем и его мамой. Айс представил меня маме как... свою девушку. Не знаю зачем, но спорить не стала. Не время. С мамой на удивление хорошо поговорили, оказывается, она тоже уроженка южных мест. Мама Кая была щедра на комплименты и заметила, что видела все клипы своего сына, но больше всего ей нравятся те, где есть я. Затем она все-таки ушла к себе, попросив Кая почаще привозить меня в гости. «Уже поздно. Может, останешься?» Айс не спрашивает, а скорее просит. «Айс, я не...» «Артем, зови меня Артем, хорошо?» «Хорошо, Артем, я говорила. Не останусь». «Ты все-таки с ним теперь, да?» «Самое главное, я с собой». Руки Артема сжались, он опустил голову, скрывая взгляд. «А со мной быть хочешь?» «Нет». «Настя, я готов к...» «Я больше не хочу от тебя зависеть, это больно. Мне казалось, я выдержу все, но нет». «Видишь ли, еще неизвестно, кто от кого больше зависит. Ты вот смогла уйти, а я бы добровольно тебя не отпустил». «Ты сказал, что такая помощница, как я, тебе не нужна». Радов мрачно усмехнулся. Я имел в виду, что мне не нужна помощница, которая делает что-то за моей спиной, и ты это знаешь. Но я ведь именно такая получается. Ты необыкновенная, и ты мне нужна. Всегда. Зазвонил телефон. Мое такси приехало. Мне пора. Артем смотрит на меня. Как там Ник говорил? Глаза побитой собаки? — Настя. — Да. «Ты не против, если я буду тебе звонить?» «Против. Иначе я никогда не разорву эту болезненную связь. Не хочу быть больше тенью». «Хорошо, я понял». Мой бывший шеф проводил меня до такси, а потом мучительно долго держал за руку, не давая сесть в такси и заставляя нервничать ожидающего водителя. Я не в силах была забрать свою руку. Больше всего мне хотелось поцеловать Артема и забрать печаль и тоску из его глаз». Не знаю, как нашла в себе силы все-таки уехать. Артем Радов Вот уже полгода загружен работой по самую макушку. В прессе чего только обо мне не говорят. И я сошел с ума, и карьеру певца бросил, и вдохновение потерял, и удача от меня отвернулась. На самом деле предположения недалеки от истины. И я схожу с ума без своей карамельки. Фортуна действительно от меня отвернулась. Но, на удивление, вдохновение от меня не ушло, а наоборот, еще никогда меня так сильно оно не одолевало. Недавно услышал свои старые песни из уст одного нового начинающего певца. Это те песни, что оставил себе Ярослав после разрыва договора. Только услышав, как поет новое дарование, очень удивился. Почему Слава так поступил? Почему столько ждал? Что это за мелкая месть такая? Попытка добить? Хорошо все обдумав, я понял, в чем дело. Настя ни с ним, ни с Ярославом. Иначе бы Слава не разменилась на такую ерунду в попытке меня хоть как-то укусить и задеть. Дав моим песням жизнь, Слава расписался в своем поражении. Давно у меня не было такого хорошего настроения. Всё. Моя девочка. Моя и только моя. Погуляла и хватит. Я не оставлю тебе ни единого шанса. Настя. С ником и его продюсером я нормально сработалась. Если бы Александр Станиславович не пытался постоянно агитировать меня начать сольную карьеру, так бы и вовсе все было замечательно. Но продюсера волнуют до сих пор ненормально зашкаливающие рейтинги певицы Фортуны. Работаю в продюсерском центре, перекрасилась в блондинку и... Никто меня не признает за ту самую Настю, подружку известного певца. Во всяком случае, пока не признает. С Ником я по работе почти не вижусь, но почти каждый день он забирает меня домой. Не у самых дверей центра, чтобы не привлекать внимание других сотрудников, но все же. Этим вечером Денджер выступает на закрытой вечеринке, так что домой добираюсь своим ходом. В своей маленькой съемной квартирке быстро разогрела готовый ужин из морозилки. Готовить лень, поскольку очень поздно. Сейчас только поем и спать. Свою довольно-таки высокую зарплату я сполна отрабатываю. Сегодня был и вовсе веселый кастинг. Приходили подростки пробоваться в будущую девчачью группу. Так там две девочки подрались так, что скорую пришлось вызывать. Конкуренция она такая. Включила для фона телевизор. Любимый музыкальный канал Ника. Пока ем, с интересом прислушиваюсь к незнакомой мелодии. О, что-то новенькое. Я сейчас все последние песни угадываю по первым трем нотам. А вот эта песня не угадывается. Замерла, когда услышала до боли знакомый бархатный голос. Когда же я вслушалась в слова песни, чашка с чаем выпала из моей руки и разбилась, но я этого даже не заметила. Кружку выронила как раз в тот момент, когда мягкое приятное начало прервалось, и певец дурным голосом заорал «Настя, я идиот!». А дальше и вовсе началась какая-то вакханалия, мало похожая на нормальный клип. Эдакий рок-н-ролл, где периодически певец Кай взывает к девушке по имени Настя и признается самыми разными разнообразными и витиеватыми словами, какой он дурак и идиот. И это даже иногда похоже на песню, но больше на крики бешеного рангутанга. Как это могли поставить в ротацию? У них всех крыша, что ли, поехала? Хохочу до слез». Сейчас Артем еще искорчил такое смешное лицо, навсегда ломая свой образ сексуально-брутального певца. «Что ты делаешь, Радов?» Клип закончился. На экране вновь появились модные нынче ведущие музыкального чарта. Парень и девушка, никогда не лезущие за словом в карман. Ведущие стоят с круглыми, смешно вытращенными глазами. На их лицах написано полнейшее недоумение. «Что это было?» Озвучил крутящийся в моей голове вопрос парень. «Это точно был Кай Айстом?» Девушка растеряна. Такое впечатление, что никто из ведущих не видел клип заранее. Резко включилась реклама. «Бедные ведущие, у них там, наверное, сейчас переоценка всех взглядов и ценностей идет». Не удержалась. Все еще посмеиваясь, набрала бывшему шефу сообщение, нарушив долгое молчание. «Артем, это что такое?» Вскоре пришел ответ. «Ты о чем конкретно, Настя?» «Про твой новый клип». «А это? Не понравилось?» «Зачем?» «Пусть все знают, какой я тупень». «Кто?» К своему последнему вопросу добавила картинку улыбающейся рожицы. «Правда смешно?» «Тупень, Настя, еще какой!» «Тупень — это человек, не отличающийся умом и сообразительностью». «А, спасибо за пояснение!» Может, уберёшь этот клип? Поздно. Полагаю, он уже разлетелся по сети. Да и не хочу. Сходишь со мной в ресторан? Нет. А в парк? Нет. А как насчет того, чтобы полетать на воздушном шаре? Нет, пока. Тогда, может, выйдешь за меня? Очередное потрясение. Это Радов вот так мне замуж предлагает, словно незначай за него выйти. Что? Выходи за меня замуж. Это шутка такая. Я серьезен, как никогда. Иди к черту. Я уже у него бухаем. А если серьезно, я настойчивая Насть. Пока целую. Что это значит? Отправилась в ванную охладиться. Отражение мне еще то показалось. Лицо у меня все красное, и на нем широкая шальная улыбка. Чуть позже залезла в интернет узнать, что пишут о новом клипе Кая Айстома. На удивление, почти никакого негатива и возмущения по поводу столь нестандартной песни. Девчонки так и вовсе пищат от нового имиджа своего кумира, но и ругаются на неизвестную Настю, которая их Кай посвятил песню. Меня все знают под псевдонимом Кэнди и с реальным именем в широких кругах мало кто ассоциирует. И сейчас я этому очень рада. Звонит телефон. О, это Ник. «Ты уже видела новый клип Кая?» «Да». «И как, понравилось?» Ник хмыкнул. «А тебе?» «Чистый восторг! Такой адекватной оценки собственной личности у Кая еще ни разу замечено не было!» Самым неприличным образом расхохотались вместе с Денджером. «Не, ну а что, оригинально?» «Только ты, Настя, не поддавайся этому сладкоголосому искусителю!» «Что ты? Я кремень!» «Фыркнула я». Разговор вроде был веселый, но какое-то едва уловимое напряжение чувствуется. Поговорили еще немного, и я отправилась спать. Когда уже засыпала, мне на телефон пришло сообщение. Открывать глаза было лень, но вдруг что-то по работе срочное. «Спокойной ночи. незабываемых снов, моя любовь». «Артем, ешкин кот, полночь, и не надо мне писать». «Ты же мне пишешь, значит и мне можно». Надеюсь, я никого еще не разбудил случайно. Это Радов так пробивает, нет ли у меня любовника? Разбудил. Кого это? Ты разбудил во мне зверя, а лучше бы в себе совесть, пока. И не надо мне писать. Ага, целую. Сим-карты, что ли, новые опять поставить? М -м -м -м -м, ладно, пусть пока старая будет.